Глава 23. Среди всеобщего неистовства лишь один архиепископ Ландриани оставался верен своему молодому другу и даже при дворе принцессы осмеливался напомнить, что по правилу правосудия следует оберегать слух свой от всякого предубеждения, дабы выслушать оправдание отсутствующего. На следующий день после побега Фабрицу, Многие видные особы получили довольно плохой сонет, в котором этот побег воспевался как одно из блестящих деяний нашего века, а фабрицу уподоблялся ангелу, достигшему земли на распростертых крыльях. А еще через день вся Парма твердила другой дивный сонет. Он написан был в форме монолога, где фабрицу, спускаясь по веревке, говорит о различных событиях своей жизни. Двумя великолепными стихами этот санет возвысил его в общественном мнении. Все знатоки сразу узнали стиль «Ферранто-Палы». Но мне сейчас необходим эпический стиль. Где мне найти краски, чтобы живописать потоки негодования, Вдруг затопившие все благонамеренные сердца, когда стала известна такая невероятная дерзость, как иллюминация в замке Сака. Все громогласно возмущались герцогиней. Даже подлинные либералы нашли, что это просто варварство с ее стороны. Она повредила тем несчастным, которые сидели в тюрьмах как подозрительные, и совершенно напрасно озлобила сердце монарха. Граф Моска заявил, что прежним друзьям герцогини остается одно — забыть о ней. Дружный хор хулителей не умолкал, и какой-нибудь заезжий иностранец был бы изумлен непреклонностью общественного мнения. Но в этой стране, где умеют ценить радость мести, иллюминация и чудесный праздник, устроенные в парке более чем для шести тысяч крестьян, имели бурный успех. Все в парме твердили, что герцогиня велела раздать своим крестьянам тысячу цехинов, и этим объясняли довольно суровый прием, оказанный тридцати жандармам, которых полиция по своей глупости послала в эту деревушку через сутки с лишним после пышного торжества и похмелья, последовавшего за ним. Жандармы, встреченные градом камней, обратились в бегство. Двое из них свалились с седла... И были брошены в по. Что касается эпизода с водоемом во дворце Сан-Северина, то он прошел почти незамеченным. Ночью затопило водой несколько улиц: одни больше, другие меньше, а на утро можно было подумать, что это лужи от дождя. Людовика предусмотрительно разбил стекло в одном из окон дворца и происшествие приписали забравшимся ворам обнаружили даже небольшую лестницу. Только граф Моска распознал во всем этом изобретательность своей подруги. фабрицу твердо решил при первой же возможности возвратиться в Парму. Он послал с Людовика длинное письмо архиепископу, а затем этот верный слуга сдал на почту в первой пьемонской деревушке Санадзара к западу от Павии ответ почтенного прилата своему юному питомцу пространное послание, написанное по латыни. Мы добавим сейчас одну подробность, которая, как и многие другие, покажется, вероятно, излишней в тех странах, где уже не нужны подобные предосторожности. В письмах, предназначавшихся для фабрицу Дель Донго, имя его никогда не упоминалось. Все они были адресованы Людовико Сан-Микели в швейцарский город Лакарна или пьемонскую деревню Бельджерате. Конверт делали из грубой бумаги, кое-как запечатывали его сургучом, адрес писали неразборчивыми каракулями, иногда с добавлениями, достойными какой-нибудь кухарки. Все письма были помечены Неаполем а указанная дата на шесть дней опережала подлинную. Из пьемонтской деревни Санадзара, близ Павии, Людовик успешно возвратился в Парму. Фабрицо возложил на него важнейшее поручение, обязав его во что бы то ни стало доставить к лелии и конти шелковый платочек, на котором был напечатан сонет Петрарки. Правда, в этом сонете одно слово было заменено другим. Клелия нашла платочек на столе в своей комнате через два дня после того, как выслушала благодарственное излияние маркиза Крешенцы, заявившего, что отныне он счастливейший из смертных. Излишне говорить, какое смятение вызвал в ее сердце этот нежданный знак памяти и постоянства. Людовика поручено было также разузнать как можно подробнее, что происходит в крепости. Именно он и сообщил Фабрицио печальную весть, что женить бы маркиза Крешенцы, очевидно, дело решенное. Почти каждый день он устраивает в крепости какое-либо празднество в честь клели Самым убедительным признаком близкой свадьбы было то, что маркиз Крешенци, При всем своем богатстве человек весьма скупой, как это свойственно состоятельным людям в Северной Италии, тратил теперь огромные деньги на убранство своего дома, хотя собирался взять за себя беспреданницу. Это соображение, обидное для тщеславного генерала Конти, прежде всего пришло на ум его соотечественникам, и он поспешил купить поместье, заплатив за него наличными больше трехсот тысяч франков. Но у него самого гроша за душой не было, и деньги, очевидно, дал маркиз. Зато генерал мог объявить, что дает это поместье в приданное за дочерью. Однако расходы по составлению купчей и других актов, превышавшие двенадцать тысяч франков, Показались маркизу Крешенце, человеку весьма рассудительному, нелепыми тратами. Он со своей стороны заказал в Леоне великолепные штофные обои по рисункам знаменитого болонского художника Паладжи, и узоры их ласкали взгляд превосходно подобранными оттенками цветов. Эти ткани. Должны были украшать стены 17 гостиных маркизов в нижнем этаже его дворца. На них были изображены те или иные фигуры, составляющие герб древнего рода крешенцы, который, как это известно всему миру, ведет свое начало от прославленного кресценсия римского консула 985 года. Штофные обои, Каминные часы и люстры обошлись с доставкой их в Парму более 350 тысяч франков. Зеркала, которые добавили к прежним, имевшимся во дворце, стоили 200 тысяч. За исключением двух зал, украшенных знаменитыми творениями Пармиджанина, величайшего из пармских художников, уступающего лишь божественному Кареджу, Все покои второго и третьего этажа расписывали теперь фресками знаменитые художники Флоренции Рима и Милана. Великий шведский скульптор Фокельберг, тенерани из Рима и маркези из Милана, уже год трудились над десятью барельефами, запечатлевшими десять достославных подвигов кресценсия, поистине великого мужа. В большинстве комнат роспись на плафонах также аллегорически изображала его жизнь. Особое восхищение вызывал тот плафон, где миланский художник Гайец изобразил, как в Елисейских полях кресценсия встречают Франческо Сфорца, Лоренцо Великолепный, король Роберт, Трибун Каляди, Еренца, Макиавелли, Данты и другие великие люди средневековья. Восхищение этими избранными умами рассматривалось как насмешка над людьми, стоявшими теперь у власти. Все эти детали великолепного убранства, так занимавшие пармских аристократов и буржуа, пронзили сердце нашего героя, когда он прочел простодушно восторженный рассказ о них в письме на двадцати страницах, которое Людовико продиктовал таможенному чиновнику в Казаль-Маджоре. А я так беден, думал Фабрицу, всего лишь четыре тысячи ливров доходу. Поистине дерзость с моей стороны любить Клелю и Конти, ради которой совершают все эти чудеса. Но в конце письма Людовика собственноручно приписал своим корявым почерком, что как-то вечером он встретил Грила, бывшего тюремщика Фабрицу. Беднягу самого посадили в тюрьму, но потом выпустили, и теперь он, видимо, прячется. Он попросил Христа ради цехин Людовика дал ему от имени герцогини четыре цехина. Всего выпущено на свободу двенадцать бывших тюремщиков и они собираются устроить праздник по ножовщины новым тюремным сторожам, своим преемникам, если удастся подстеречь их за стенами крепости. Грила говорит, что почти каждый божий день в крепости дают серенады, что госпожа Клелия Конти очень бледна, часто хворает и прочее и тому подобное. Это нелепое выражение побудило Фабрицу послать с обратной почты приказ Людовика немедленно возвратиться в лакарно. Людовика приехал, и подробности, которые он сообщил устно, еще более опечалили Фабрицу. Легко представить себе, как весело было с ним бедной герцогини. Он предпочел бы умереть под пыткой, чем произнести при ней имя клелии конти. Герцогиня ненавидела Парму, а Фабрицу все, что напоминало об этом городе, казалось возвышенным и умилительным. Герцогиня больше, чем прежде, думала о мести, ведь она была так счастлива до злополучной смерти Джилетти. А какова ее жизнь теперь? Она с нетерпением ждала ужасного события, но не смела проронить о нем ни слова Фабрицу. А еще недавно, сговариваясь с Фирантой, она рисовала себе, как обрадуется фабрицу, услышав от нее, что когда-нибудь он будет отомщен. Теперь читатель может хоть отчасти судить, насколько радостны были встречи герцогини с фабрицу. Почти всегда они проходили в мрачном молчании. И словно желая увеличить приятность таких отношений, Герцогиня поддалась соблазну сыграть злую шутку с племянником, слишком дорогим ее сердцу. Граф писал ей почти ежедневно и, видимо, посылал письма с нарочным, как в дни их любви. На конвертах всегда стоял штемпель какого-нибудь швейцарского городка. Бедняга всячески старался не выражать слишком явно свою любовь и в письмах чем-нибудь развлечь герцогиню но она едва пробегала их рассеянным взглядом. Увы, к чему женщине верность прежнего возлюбленного, которому она чувствует только уважение, когда сердце ее терзает холодность любимого? За два месяца герцогиня ответила графу лишь один раз и лишь для того, чтобы поручить ему позондировать почву, узнать, Будет ли принцессе приятно получить от нее письмо после дерзкого фейерверка в Сакки? В письме, которое граф должен был передать, если найдет это уместным, она просила принцессу сделать маркиза Крешенце своим камергером, так как должность эта была вакантна, и выражала желание, чтобы этим назначением была ознаменована его женитьба. Письмо герцогини было шедевром придворного эпистолярного стиля. Нежнейшая почтительность, изысканная форма выражений и ни единого слова, которое могло бы показаться хотя бы отдаленным намеком на что-либо неприятное принцессе. Неудивительно, что ответ на это письмо был преисполнен сердечной дружбы, тяжко страдающей от разлуки. — Ни я, ни мой сын, — писала принцесса, — не провели ни одного сколько-нибудь сносного вечера со времени вашего внезапного отъезда. — Дорогая герцогиня, неужели вы уже позабыли, что только благодаря вам мне предоставлено право совещательного голоса при назначении моих придворных чинов? Вы как будто считаете себя обязанной указывать основания для вашей просьбы приблизить маркиза-крешенца к моему двору. Но мне вполне достаточно одного вашего желания. Маркиз получит это место, если я имею хоть некоторую власть. Но в сердце моем, милая герцогиня, первое место навсегда отдано вам. Мой сын говорит о вас в таких же выражениях, хотя это несколько смелые слова в устах юноши которому уже двадцать один год он просит вас прислать ему образцы минералов имеющихся в долине орты близ бельджиратты надеюсь вы часто будете писать мне адресуйте письма графу который по прежнему ненавидит вас и я больше всего люблю его за это архиепископ также верен вам все мы надеемся скоро увидеть вас помните, что это просто необходимо. Маркиза Гислери, моя старшая стацдама, собирается перейти из земной юдоли в лучший мир. Эта бедная женщина доставила мне много неприятностей, и даже тут огорчает меня, умирая очень не вовремя. Ее болезнь заставила меня вспомнить, чье имя с таким Удовольствием я поставила бы вместо ее имени, если б только та необыкновенная женщина, которая покинула нас, унеся с собой всю радость моего маленького дворца, согласилась пожертвовать своей независимостью, и так далее, и так далее. Итак, герцогиня ежедневно встречалась с Фабрицио, хорошо сознавая, что она по мере своих сил постаралась ускорить брак, который приведет его в отчаяние. Случалось, что они по четыре 5 часов катались вместе в лодке по озеру, не перемолвившись ни одним словом. Фабрицо был исполнен искренней приязнью к ней, но все его помыслы были о другой, а для герцогини его наивная простая душа совсем не находила слов. Она это видела и жестоко страдала.